Глава вторая. так кому предстоит уехать. Тебя что-то тревожит, Лина? Почувствовав скрытую за обманчиво мягким тоном настороженность, Лина поспешно переключила внимание на учителя. Молодой человек, еще не утративший очарование юности, пленительно улыбался. Кто бы поверил, что мальчишка, на две недели исчезнувший в разваленных замка аристократа, вырастет такого очаровательного мужчину. Я вызвал тебя в учительскую, поскольку ты весь день где-то витала гляжу. И тут творится то же самое: так черт побери в чем дело Официальное извещение еще не получено, но экзаменационная комиссия прибудет из столицы меньше, чем через неделю. Как Элина Ласмйер был одним из трех благополучно вернувшихся пропавших детей. Пойдя по стопам отца, он занял престижную должность учителя в отделе высшего образования деревни и являлся классным руководителем Лины. Хотя на деле отдел этот состоял из единственного класса, где числилось меньше 50 учащихся. — Ну, э, ничего такого, правда? Лина поправила волосы изо всех сил, стараясь не покраснеть. Даже дикими лошадями из нее не вытащили бы признание, что она пища. питает симпатию к некоему человеку. «Надеюсь...» — кивнул мистер Мейер и протянул руки к дряхлому атомному очагу. Неожиданно его голос и взгляд стали суровы. «Не забывай, какая ответственность лежит на тебе!» Лина благовейно молчала. «Ты надежда деревни. Когда закончится зима, ты должна использовать свой шанс и уехать. Сама понимаешь, мы все болеем за тебя. Да, сэр?» Так вот, сам по себе тест не должен стать проблемой, но решил ли ты, что будешь изучать в столичной академии? Тон мистера Майера изменился, он знал ответ, поскольку сам помог девушке выбрать сферу науки. Но спросить так, словно ничего не знал и не желал узнать ему получилось. Лина безмолвствовала. «Математику, не так ли?» Слово прозвучало как предостережение. «Да, сэр». «Прекрасно. Значит, ты не имеешь права позволять себе отвлекаться до самого экзамена. Лучше сосредоточиться на будущем». Весело подоточил учитель. Лина тоже улыбнулась. Тут в дверь постучали, и вошла ее одноклассница Харна. «Что такое?» — спросил мистер Майер. Лицо девушки пылало, мечтательные глаза остекленели. Мистер Майер поднялся с кресла. Лина от чего то насторожилась. «Тут кое-кто хочет видеть вас, кое-кто, ну, он очень привлекателен». Объяснение ничего не сказала учителю. Нахмурившись, мистер Майер велел Харни впустить посетителя. Потом перевел взгляд на Лину. «Будь осторожна по дороге домой. Что-нибудь еще?» «Да нет. Просто погода сегодня хорошая. Стоя у окна, обработанного особым составом, приглушающим ослепляющее сияние снега, девушка пыталась придумать предлог, чтобы задержаться в комнате». — Не более, чем обычно. — Здесь грязно. Я могла бы прибраться у вас сегодня. Однако на лицо мистера Майера уже легло выражение глубочайшей озабоченности, и Лина подумала. Проклятие! В низкий дверной проем шагнула высокая фигура, хотя, казалось, посетитель, входя, ничуть не пригнулся. Уделенно охнув, Лина удержала слова приветствия, застрявший где-то глубоко в горле. Наблюдая за ней, мистер Мэйр понял причину подозрительного поведения девушки и в... сообразил, почему она медлила уходить. Отослав Харну с мечтательным видом, застывший в дверях, учитель осведомился, знаком ли гость с Линой. — Я имею честь наслаждаться гостеприимством ее дома, — ответил, прислонившись к стене Дьи. Преподаватель, которому доверили обучать студентов, не любил посетителей такого рода. — Яди, охотник на вампиров. Полагаю, ты догадываешься, что привело меня сюда. Мягкие интеллигентные черты мэра затвердели и немудрено. Пригласив гостя присесть, он посмотрел на него так, как смотрел бы на любого посланца, намеренного обнажить мрачные тайны потаенных глубин его сердца. — Спасибо, нет. Коротко... отклонил приглашение Ди. Он отличался немногословием, но эту его манеру мало кто назвал бы грубостью. «Лина!» — настойчиво произнес учитель. Предстоящая беседа не предназначалась для ушей юной девушки. Бросив на Ди умоляющий взгляд, помрачневшая Лина покинула комнату. Разочарованная, Равнодушием охотника. Как только дверь закрылась, мистер Майерс с похоронным видом посмотрел на Дии. Кроме них в помещении никого не было. «Если ты остановился у Лины, думаю, мэр подробно рассказал тебе все. Честно говоря, я, мне и самому хотелось бы кое-что выяснить, если существует какая-то связь между недавними событиями и тем, что стряслось с нами в те проклятые и покрытые мраком». забвении дни нашей юности, я хочу присутствовать при том, как ты отыщешь того, кто или что за этим стоит. Да, именно так. Ди парировал учителя. Если ты хочешь что-то вспомнить из того, что произошло десять лет назад, мне хотелось бы это услышать. Я знаю лишь то, что сообщил мне мэр. Ответный кивок учителя свидетельствовал о том, что его напряжение было безосновательным. «Сожалею, но то, что ты услышал от мэра, вероятно, и есть полная версия. Однажды, десять лет назад, мы играли у подножия холма. Лина сказала, что хочет нарвать цветов и сплести венок. И помнится, Таджил, паренек, который так и не вернулся, выступил против этой идеи, мол, ничего интересного. В конце концов, нам, мальчишкам, пришлось уступить». Даже в столь юном возрасте женщина обладает редкой силой убеждения, и мы приступили к скучной работе. Я собрал целую охапку и нес букет линии, а потом... Что потом? Я шагнул куда-то, сорвал последний цветок и повернулся, и... Все. Следующее, что я помню, как мы втроем спускаемся с холма и прошли уже полпути. Две недели жизни, как потом выяснилось, стерлись начисто. Ты осведавлен о том, что были использованы все мыслимые попытки восстановить наши воспоминания. Правда? — Я хочу, чтобы ты взглянул на одну вещь, — сказал Ди, впервые за все это время поменявший место расположения. Приближившись к крепкому на вид столу, сколоченному из толстых досок он вынул из подставки большого обработанного драконьего клыка ручку. Перо гарпии. и вытянул лист из стопки вторично переработанной почтовой бумаги. «На какую?» «Да так, кое-что для кое-кого неприятное». Не изменившись в лице, Ди быстро черкнул на бумаге два раза и сунул листок учителя. «Ш-ш-ш-то-это?» это непонимающий уставился на охотника мистер Майер. «Ничего, прошу прощения». Диск омкал бумагу с начертанным на ней огромным крестом и кинул в корзину для мусора, роль которой выполнял гигантская драконья кость. Бестия таких размеров — это шестьдесят, то и больше футов непревзойденной свирепости, но ни одна косточка, ни одна жилка не пропадала даром, когда подобная тварь попадала в руки людей». В маленькой деревне вроде этой селяне рассматривают крупных драконов не как угрозу для жизни, а скорее как способ заработать на хлеб насущный. «С тех пор ты хотя бы один раз поднимался на холм?» «Я — нет. И не обсуждал ничего с Линой. Еще одно. Кворьер Штерн сошел с ума, а с тобой не случилось чего-нибудь необычного?» Мистер Майер с трудом выдавил улыбку. «Возможно, мои ученики дали бы тебе иной ответ. Я считаю себя обычным человеком, но если на чистоту, я не могу доказать своей непричастности к недавним преступлениям. Живу я один и, возможно, выскальзываю по ночам из дому, э -э сам не подозревая об этом». Совершив злодеяние, я могу уничтожить улики, вернуться в постель и мирно уснуть до утра, а проснуться банальным школьным учителем. Утверждать наверняка, что ничего не делал, я не берусь. Если аристократ, бесчинствующий днем, действительно существует, его жертвы будут обладать теми же физиологическими особенностями. Верно? Дикий кивнул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 «Если закончила уборку, иди домой». Пропустив слова мистера Майера мимо ушей, девушка поставила чашки на стол. «Вот, обращенный, где профиль пылал, точно мака в цвет. Я бы сказал, что твое поведение в качестве хозяйки оставляет желать лучшего», — недовольно заметил мистер Майер. «Чем обусловлена такая разница в количестве налитого, а?»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 Промямлила студентка, пожирая Ди влюбленными глазами. — Вы еще тот выпивоха, мистер Майер. Кроме того, гости являются к нам не так уж и часто, так что мы посовещались, минули жреби и я выиграла. Какой симпатичный молодой человек. — Довольно нести чушь!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 — Зачинщица заговора получит тридцать ударов ремнем. «Хоть 40 — Хоть сорок! — воскликнула одна из девушек. — Пожалуйста, позвольте и нам поговорить с ним. Мы хотим услышать о внешнем мире, о столице. — Так нечестно, мистер Майер. Насупилась другая. Вы сидите тут наедине с этим великолепным представителем мужского рода, и в этом есть что-то жутко подозрительное. — Он, эй!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 До сих пор Дин не замечал, какой у молодого учителя тяжелый, серьезный взгляд. Деревни Фронтира крохотны и бедны. Даже малое изменение численности населения может обернуться бедствием. Чтобы выживать, собирая скудный урожай с истощенных земель, отражая атаки чудови с голодными глазами, требуется сила всех и каждого. Вплоть до едва вставшего на ножки младенца. Революционное правительство столицы неизменно называло фронтиры главным пунктом повестки дня, считая запрет на перемещение жителей области наиболее приемлемой мерой контроля. Так что вдобавок к снегу существовал еще один невидимый барьер, отделявший зимнюю деревню от остального мира. «Есть идея», — заявил учитель вновь, решительно разглядывая идеи.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 Неожиданный вопрос сковал учителя, и темная аура вновь распространилась над охотником на вампиров. Что? учителя каменев ощутил, как глубины его сознания пружинят по жестким натиском демпира. Но тут взгляд его последовал за взором Ди, и... Мистер Мэйер увидел мальчика, ворвавшегося в ворота школы.